Ведьма. Егор придумал безумный план и притащил меня на вечеринку. Впрочем, вечеринка это мероприятия мог обозвать лишь такой уволень, как Альдов. Это не вечеринка, это действо торжественное, расписанное по минутам и рангам, утопающее в роскоши и претензиях на изысканность. Тяжелая люстра с тысячей хрустальных подвесок щедро роняет на пол свет. Он скользит по паркету и пытается забраться в драгоценности дам. Дам здесь много, и драгоценностей тоже. Свету есть где разгуляться. Все вокруг вежливо улыбаются и вежливо кивают друг другу. Егор тоже улыбался и тоже кивал, а я с каждой минутой я все более осознавала собственную ущербность. Платье неприлично льнуло к вспотевшему телу. Туфли натирали ноги. Голова разламывалась от боли, даже запах собственных духов раздражал неимоверно. «Улыбайся, черт бы тебя побрал!» Альдов слегка сжал локоть, а в моей руке, словно из ниоткуда, возник бокал. Какая прелесть! Холодное и удивительно вкусное шампанское примирило меня с окружающей действительностью. Шаловливые пузырьки вихрем пронеслись по жилам и растворились в крови светлой радостью. Пожалуй, если продолжить в том же духе, вечер получится не таким и ужасным. После второго бокала я позабыла и про платье, и про туфли, и про то, что мне здесь не место. Настасья, Егор, как обычно, появился в самый неподходящий момент, и все мои желания послушно испарились. Познакомься, это мой друг, Кусков Павел Григорьевич. Для друзей просто Паша. Мадемуазель. Позвольте поцеловать вашу ручку. Не понимаю, как подобная роза досталась такому шалопаю, как Альдов? Чем он заслужил благословение небес, пославших на землю ангела? Кусков болтал и кланялся, и целовал мне руки, и нежно обнимал за плечи. Совершенно не по-дружески обнимал. А я пыталась не расплакаться. Это он. Я узнала голос. А он, узнал ли он меня? Знает ли он вообще о моем существовании или думает, что я всего-навсего очередная подружка Альдова? Надеюсь, что так. Иначе... иначе смерть. Стук в окно, недолгий разговор, выстрел, похожий на щелчок, и запах пороха. Чуть позже к нему добавляется еще один запах, чуть горьковатый, словно мокрая полынь, аромат крови. Ее немного... Черная лужица на полу и черная дырочка в лбу Андрея. Точно третий глаз. Настасья, Егор оттеснил друга. С тобой все в порядке? Здесь жарко очень. Ваша правда, богиня, совершенно нечем дышать. Может, богиня позволит простому смертному проводить ее в сад? Там и людей поменьше. Пашка, не забывайся. Иди к лучшую, погуляй, я сам. Впервые не Егор вцепился в меня, а я в него. Подальше, пусть и ведет меня подальше от этого страшного человека. В саду я почти пришла в себя. Свежий воздух, спасительная темнота и холод отогнали страх. Садись. Я послушно плюхнулась на скамейку, Егор присел рядышком. Его присутствие успокаивало. Альдов не позволит убить меня. И насчет плана своего передумает. Должен передумать. Ну, и что это было? Егор не сердился. Скорее, ему было любопытно. Ты случаем не заболела? Нет. Тогда в чем дело? Он тебе настолько неприятен? Неприятен? Да я боюсь этого типа, да и коты, да бешеного стука крови в висках и тугой тянущей боли в животе. Андрея не боялась. Альдова, пожалуй, тоже не боюсь. А вот его, милого друга Пашку... Он, в отличие от остальных, убийца. Хладнокровный, осторожный и предусмотрительный. И он не знает, что я знаю, что в доме, кроме Андрея, есть еще кто-то. Не знает, что этот кто-то слышал и разговор, переросший в ссору, и выстрел, и... Боль вернулась с новой силой. Эй, Настя, слышишь меня? Давай, солнышко, дыши. Вот так, глубоко. Вдох-выдох, вдох-выдох. Егор ласково гладит меня по голове, по плечам, по спине. Мокрый шелк тянулся за ладонями, чтобы рвать хоть немного нечаянной ласки. «Сейчас ты придешь в себя, и мы поедем домой, хорошо? Или врача позвать?» «Не надо. Я, мне уже лучше». «Точно?» «Точно». «Тогда, может быть, объяснишь мне?» Альдов отстранился на проклятое платье, успело украсть тепло его рук. Чужое, жизненно необходимое мне тепло. Дома. И только дома. Скорее домой, чтобы не столкнуться ненароком с Пашкой. Я не готова к встрече, я боюсь. Поехали домой. Пожалуйста.